Глава 13 Первенец Сына, как и обещали, Ахбалжан назвали по-казахски Жанат Новоиспеченные родители скрупулезно выполняли рекомендации врачей Делали младенцу гимнастику, массаж, солнечные ванны, купали в морганцовке, кормили по часам, а ночью по совету педиатра выдерживали шестичасовой перерыв в кормлении. Малышу такой распорядок явно не нравился. Днем он хныкал, а под утро кричал так, что хотелось накрыться одеялом и заткнуть уши. Носили его на руках по очереди. Миша потом клевал носом на занятиях, а Олтуган пыталась урвать часок сна, пока крикун посапывал днем. Пеленок не хватало, а те, что были, не успевали сохнуть. Сразу после стирки их долго гладили, пар стоял на весь дом. Вскоре приехала Мария Андреевна, привезла большой отрез байковой ткани. Олтуган разрезала байку на квадраты, обшила края. Мария Андреевна называла внука Женей. Как-то днем, когда он очередной раз зашелся в плаче, намекнула с хе, что пора бы его покормить. Олтуган строго возразила. Еще 45 минут. «Врачи говорят, часто кормить вредно. У него и так перевес». «Да какой перевес? Просто крупный в нашу породу. Боль намного знают эти врачи», — проворчала свекровь. Четверых вырастила, такого не слышала. Легли спать, а в четыре утра снова начался ор. «Да вы что, с ума сошли? Он же есть хочет», — возмутилась Мария Андреевна. Еле уговорила сноху дать детю грудь. Минут через пять в доме воцарилась долгожданная тишина. Насытившийся женат крепко спал. «Может, ну его доктора», — шепнул Миша. «Пусть ест, когда захочет». «Пусть», — сквозь сон кивнула Олтуган.